Прекрасной девушкой оказалась Гессиона в ярком наряде, несвойственном суровой фиванке. Гессиона неузнаваемо переменилась и очень похорошела с тех пор, как с рынка рабов попала в дом Таис. Гессиона заметила удивление своей хозяйки и залилась румянцем. Всем жителям Мемфиса велено нарядиться в лучшее платье. Что? «Александр?» «Да!» — Тайс хлопнула в ладоши, подзывая мальчика служку. «Скажи почтенным жрецам, что я благодарю их за гостеприимство. Я должна уйти. Но скоро вернусь». Тайс не могла себе и представить, как она ошибалась. Лишь через девять лет, уже став царицей Египта, она снова переступит порог храма Нейт. Давно уже улицы Мемфиса не были столь оживленными. Таис с Гесионой с трудом пробивалась к дому через взбудораженные толпы. Египтян обычно на улицах, сдержанных и учтивых, в этом они были похожи на спартанцев, сегодня нельзя было узнать. Они не уступали дороге старшим и женщинам, толкались, как афиняне на Огоре. Таис, неузнанная, даже подверглась оскорбительным замечаниям за свой не новый и неяркий наряд. Она не отвечала, склонив голову и прикрыв лицо шарфом. Мемфисы восторженно встретили Александра и хотели было учредить всеобщий праздник в его честь. Но великий победитель исчез так же внезапно, как и появился. Едва только принял знаки покорности от сатрапа и жрецов, объявивших о незложении фараона. Таис не хотела видеться с Александром, и судьба пошла ей навстречу. Поздно вечером, на второй день возвращения Таис, ее отыскал Неарх. Афиненко сразу узнала морехода, хотя он заметно изменился. В речи его появились властные и резкие нотки. Его борода, вопреки моде полководцев Александра, вызывающе торчала. Критянин будто и не удивился давней приятельнице. Шагнул к выбежавшей навстречу Таис, крепко взял ее за руку и промолвил единственное слово Эгисихора! Губы Гетеры задрожали, глаза налились слезами, задержав дыхание, Она склонила голову. Так они молча стояли друг перед другом. Руки Неарха сминали браслеты из мягкого золота на ее запястьях. Наконец Таис опомнилась, позвала Гесиону. — Сядь, выпей вина. Неарх послушно, с несвойственной Ему медлительностью опустился в тяжелое резное кресло, машинально налил неразбавленного вина. Гесиона, смущенная с опущенным взглядом, принесла ларец с драгоценностями и гесихоры, так и остававшийся у Таис. Критянин вздрогнул, увидев свои дары. Таис схватила хотевшую удалиться Гесиону и толкнула ее к неарху. «Вот свидетельница последнего часа Эгисихоры, Рассказывай!» Та залилась слезами, скользнула на ковер, но быстро овладела собой и довольно связно передала неарху все, что он хотел знать.